Один с Паблишинг представляет Александр Котобус-Горбов Дядя самых честных правил Книга четвертая, читает Вадим Максимов. Глава первая. Лагерь русской армии. Я вас не понимаю, сударь. Рок состроил надменное выражение лица, но в глазах у него гнев смешивался со страхом, а уголок рта нервно дергался. Прошу не задерживать меня, голос майора предательски взвизгнул. Я на службе, он развернулся на месте и чуть ли не бегом бросился от меня. Причем не в особняк, куда направлялся до столкновения, а в обратную сторону. «Бежишь, трус!» «Ну уж нет! Отпускать я тебя не намерен, уродец малодушный! Это тебе не крестьян мучить! Я заставлю ответить по-настоящему!» «Константин Платонович!» «Увы, пуститься в погоню за роком я не успел!» От штаба спешил Суворов, на ходу придерживая треуголку. «Константин Платонович, вот ваше назначение!» Суворов передал мне лист бумаги. «Но, боюсь, у меня для вас не слишком радостные новости». «Что случилось?» Патрули доложили о подходе прусского корпуса Веделя. Два часа назад пришел приказ командующего выдвигаться на соединение с остальными частями армии. Я поморщился. Похоже, мечтам привести себя в порядок и выспаться в нормальной кровати не суждено пока сбыться. «Полагаю, батарея Корсакова уже ушла из Цюлихау, продолжил Суворов. «Но вы ее быстро догоните. До места встречи всего десять верст по дороге на северо-запад. Если вдруг собьетесь с пути, ищите деревню Пальцык. Около нее ставка командующего». «Благодарю, Александр Васильевич». «Не за что. Простите, должен оставить вас. Переезд штаба — это как три пожара и два наводнения разом». Суворов умчался по своим делам. А я с досадой огляделся. Рок, естественно, сбежал, и теперь непонятно, где его ловить. Если он смоется из армии, возьму и отправлю за ним Кижа. Поручек будет рад выследить мерзавца. От него масону вряд ли получится скрыться. Кстати, о Киже. Поиск квартиры придется отменить. Я потянулся через эфир к мертвецу, и приказал срочно вернуться. Увы, не играть ему сегодня в карты. Еще до сумерек мы добрались в лагерь русской армии возле Пальцига. Пропустить его было невозможно. Такая прорва народу будто шила в мешке. Даже если не увидишь, то почувствуешь обязательно. Когда пятьдесят тысяч человек едят, пьют, справляют нужду и меняют портянки, Запах разносится на версты вокруг. Вот и мы учуяли русскую армию, проезжая деревню Кай, а дальше найти лагерь было делом техники. Мы переехали по мосту небольшую речушку, поднялись на возвышенность и окунулись в походный быт армии. ёшки Матрешки, Ничего подобного я никогда не видел и не слышал. Ряды палаток костры, крики, гул голосов, ржание лошадей, а поверх этого плывет непередаваемый запах холостяцкого общежития, совмещенного с конюшней. Нет-нет-нет, армейская карьера точно не для меня. Искать батарею Корсакова в таком столпотворении можно было бы несколько дней. К счастью, Киш сам вызвался найти ее, хитро щуря глаза. Впрочем, он с этим прекрасно справился и вывел нас к палаткам артиллеристов меньше, чем за полчаса. И ведь не ошибся. Я заметил знакомые лица солдат и благодарно хлопнул поручика по плечу. — Молодец, однако. — Константин Платонович, ваше разрешение на карты еще в силе? — В силе, — я усмехнулся. «Если сможешь найти здесь картежников!» Киш махнул рукой. «Как же не быть! В полевом лагере офицерам особенно скучно, так что играют даже больше обычного. Ты помнишь, кого я просил найти?» Оскалившись, Киш кивнул. «Даже не сомневайтесь, Константин Платонович, найду вам этого рока. А если сбежит, так еще лучше!» Последу идти легче, чем в толпе искать. Хорошо, тогда до утра свободен. Киш спешился, поклонился и мгновенно растворился между палатками. А я с Васькой отправился искать Корсакова. Уж не чаял вас увидеть, Константин Платонович. Корсаков вышел из палатки мне навстречу и крепко пожал руку. Я же обещал, Иван Герасимович рад буду служить под вашим началом». «Рад, не меньше». «Вы голодны? Тогда прошу в мою палатку». Как раз собирался садиться ужинать. Я спешился, отдал поводья Ваське и пошел за Корсаковым. Армейские палатки были рассчитаны на шестерых человек, но майор в силу начальственного положения жил в ней один. Кроме походной койки, Здесь стояли раскладные стульчики и стол, на котором его денщик уже расставлял тарелки. «Присаживайтесь, Константин Платонович, поужинаем, чем Бог послал». Еда на столе была самая простая, без изысков. Жареное мясо, хлеб, перья зеленого лука, какие-то овощи. Королем в окружении свиты между тарелок стоял стеклянный штоф с водкой. «Назначение ко мне получили?» — спросил Корсаков, наливая две рюмки. Я протянул ему бумагу, выданную Суворовым. «Очень хорошо», — майор пробежал взглядом по строчкам. «Очень хорошо. Ну, за совместную службу». Мы выпили, и я принялся накладывать себе в тарелку куски мяса. «Научить, что ли, Ваську и денщика Корсакова жарить нормальный шашлык?» То, что они делают с мясом сейчас, не слишком похоже на кулинарные изделия. Скорее, так жарили убитого мамонта в каменном веке. Константин Платонович. Корсаков разлил по второй. Я, честно говоря, теряюсь в догадках. Как вы попали в армию? Вы не шуваловский птенец и никогда не служили, как я вижу. Между тем, чин не такой уж и маленький. Откройте секрет. Проживав кусок, я развел руками. Это странная история, Иван Герасимович. С удовольствием ее выслушаю. Не уверен, что могу распространяться обо всех подробностях. Я прикинул, как лучше подать майору мое попадание в войска и продолжил. Скажем так, у моего таланта есть специфические черты. И в армию я был отправлен, как бы точнее выразиться, для проверки лояльности, послужить и делом доказать преданность Родине. — А-а-а! Корсаков несколько раз кивнул и шуточно погрозил мне пальцем. — Знаю такое. Любит высокое начальство проверять людей таким образом. Не вы первый, не вы последний. Даст Бог, послужите, проявите себя и вернут вас обратно. Зато потом... «Высоко взлететь можете». Я пожал плечами. Не хотелось бы мне туда летать, если честно. Другие планы у меня, совершенно не связанные с чиновниками, тайной канцелярией и придворной жизнью. «Видели уже нового командующего?» Выпив еще одну рюмку, спросил Корсаков. «Нет, не довелось пока». Майор вздохнул, кисло скривившись. Простоват он как-то, да и возраст у него не для подвигов. Что-то мнится мне, что прусаку опять у короту не дадим. Кто знает, Иван Герасимович, посмотрим, как обернется. Я не стал продолжать эту тему и перевел разговор на дела батареи. Не мне обсуждать генералов, тем более я знал по опыту, внешность порой бывает обманчива до крайности. В Сорбонне мне как-то случилось быть свидетелем одного случая. Молодой дворянчик из обедневшего рода гулял в трактире и задел безобидного сухонького старичка. Тот возмутился бестактностью юнца и длинно выругался на него хитрым морским загибом. Дворянчик, будучи в подпитии, вспылил и вызвал старика на дуэль. Окружающие попытались было пристыдить, мол, гоже драться с пожилым человеком. Но старик сам стал настаивать, желая защитить свою честь. Дуэль состоялась немедленно возле трактира и продлилась ровно две секунды, за которые старик заколол молодого наглеца. Оказалось, что это был Люсьер Жерар, автор книги «Новый трактат о совершенном владении оружием с посвящением королю». Так что... Я бы и не стал оценивать Салтыкова по неказистой внешности. Кто знает, какие сюрпризы может подкинуть человек, служивший еще Петру. Ужинать мы закончили уже в сумерках. Корсаков любезно предложил мне поселиться в его палатке. Места здесь много, да и ему не будет скучно в одиночестве. Я не стал отказываться и согласился». Так что засыпал под могучий храп Корсакова и далекие выкрики часовых. Утром я проснулся до рассвета. Поднялся, вышел из палатки и встал как вкопанный. На меня накатило странное ощущение. Я чуял, как гончая перед началом охоты, что сегодня... Будет много крови, ужаса, криков и смертей. Точно мне нашептывал это знание кто-то за левым плечом. Несколько минут я стоял без движения, не в силах сдвинуться с места. И лишь голос Васьки вывел меня из ступора. «Ваш бродь, случилось что? Раненько поднялись, не играли подъем-то еще». «Все нормально, Вася». Люблю рано вставать. А ты чего поднялся так рано? Мундир ваш почистил ваш бродь. С вечера темно было, а сейчас и не мешает никто. Я кивнул ему и спросил. Вода есть? Умыться бы не помешало. Только холодная ваш бродь. Если желаете, могу подогреть. Давай, какая есть. Я скинул рубашку, наклонился, и Васька стал лить воду мне на шею и спину. Ах, хорошо. Холодная вода мигом выбила из меня все наваждение, разгоняя кровь и прочищая голову. Фыркая и разбрызгивая капли, я помылся по походному до пояса и растерся полотенцем. Хорошо и хорошо весьма. После водных процедур Васька подогрел воду и побрил меня. Я надел свежую рубашку, накинул чистый мундир и пошел на всякий случай проверить орудие, и до сигнала побудки успел подзарядить все печати. Благо вокруг стояла тишина, и никто не мешал. Не успел я вернуться к палатке, как примчались четверо драгун, и привезли близнят, тех самых, что я переделал в походе с Суворовым. Всадники доложили, что пушка переходит в мое полное распоряжение, и умчались. Пришлось договариваться с Корсиковым, чтобы бесполезное орудие осталось под моим началом, и чтобы он выделил несколько солдат для его обслуживания. Но, если вам угодно, пожал тот плечами, надеюсь, вы знаете, что делаете. По мне, так бесполезная игрушка. Ничего, увидит ее в бою, сразу переменит мнение. После завтрака Корсаков отправился в штаб корпуса, а я познакомился с молоденькими безусыми прапорщиками, назначенными в батарею командирами орудий. Естественно, никто из них деланной магией не понимал, но худо-бедно стрелять умели. Я их немного просветил насчет орудий и посоветовал в бою слушать опытных унтеров, пока сами не наберутся опыта. Майор вернулся... И сразу вызвал меня в нашу палатку. Прусаки уже утюлихал. Не пройдет и пары часов, как они будут здесь. Однако вовремя Салтыков успел сконцентрировать силы. Не сделай он этого, первый корпус уже попал бы под удар в одиночку. Нам приказано готовить позиции и ожидать нападения неприятеля. Идемте, Константин Платонович, посмотрим, где нам предстоит сражаться». Позиция для батареи мне понравилась. С возвышенности огонь вести проще, сектор обстрела выбран удачно, жаль только, что мост через реку скрыт небольшим холмом. Пушки уже подвозили, а слева от нас, чуть в отдалении, обустраивались еще две батареи из обсервационного корпуса. Только у них были новые единороги, вроде тех, что я снаряжал печатями под Петербургом, а у нас старые двенадцатифунтовки. Но я в своих пушках был уверен и готов поспорить, что мы будем стрелять ничуть не хуже шуваловских зазнаек. Не успели мы полностью подготовиться, как рядом начали выстраиваться пехотные полки. Очень хорошо. Мы обработаем противника издалека, а то, что от него останется, будет добивать пехота. «Константин Платонович!» подозвал меня Корсаков. «Я уезжаю в штаб корпуса. Вы остаетесь за старшего. Проследите за готовностью батареи». «Так точно, господин майор». Пришлось заняться наведением порядка и вразумлением зеленых прапорщиков, чуть не наделавших глупостей. От этого увлекательнейшего занятия меня отвлек подбежавший унтер. «Ваш брод прусаки!» «Заканчивайте!» — кинул я последнему расчету. «И пальник! Пальник! Не бросайте под ноги! Сломайте, заставлю поджигать руками!» Я прошел между пушек, остановился перед орудиями и вытащил из кобуры «Смол Ванд». Нарисовал в воздухе два знака на расстоянии семи ладоней и по-быстрому соорудил магическую подзорную трубу. «Ага!» Точно прусаки. Из-за холма длинной змеей выползала колонна вражеской пехоты. Стройные ряды блестят начищенные пуговицы на мундирах. Офицер на вороном коне размахивает рукой. Ну что, господа, началось. Перед своим первым большим сражением я не чувствовал волнения совершенно. Быть может, оно станет и последним. Только это меня не беспокоило. Со смертью я знаком лично, так что ничего страшного. Прорвемся.